Глава одиннадцатая. Животные. Комплексный подход. Вторник. Утро. Не так часто я просыпаюсь в шесть утра с мыслью «проспал». К тому времени, когда мне удалось вытолкнуть свои шесть футов, то есть один метр восемьдесят три сантиметра роста, из пятифутовой кроватки в микроскопической комнате для гостей, принадлежащей Люсиль, вся ферма была уже на ногах. Более того, все утренние хлопоты уже были почти завершены. Я был потрясён, когда узнал, что все хозяйственные работы на ферме Полифейс начинаются с восходом солнца в это время года в 5 часов утра и всегда до завтрака. Ну и, конечно, до кофе. На самом деле, на ферме за всё время её существования кофе вообще никто не выпил ни капли. Я не мог вспомнить, когда в последний раз даже пытался сделать что-либо существенное перед завтраком или, по крайней мере, перед получением дозы кофеина. Выйдя из трейлера в тёплую утреннюю дымку, я разглядел в ней две фигуры. Скорее всего, это были работники фермы. Они двигались по широкому склону холма к востоку, где в шахматном порядке стояли на траве переносные курятники. Помимо прочего, в число неотложных утренних дел на ферме входит кормление и поение бройлеров и перемещение их загонов на одну длину вниз по склону. Вообще-то я должен был помогать в этом Галену и Питеру, поэтому, пошатываясь пополз вверх по склону, надеясь оказаться на месте до того, как они закончат работу. Поднявшись на холм, я был поражён тем, как красиво выглядела ферма в дымке раннего утра. Густая июньская трава, посеребрённая росой, череда ярко-зелёных пастбищ, шагающих вверх по склону холма, обтеняющие эту картину широкие и тёмные полосы леса. Трели птиц пронизывали густой летний воздух и постоянно прерывали куда-то не кур и хлопанье деревянных дверей курятников. Трудно было поверить, что по склону этого холма когда-то шёл глубокий овраг, о котором за ужином рассказывал Джоэл. Еще труднее было поверить в то, что не покой и запущенность, а интенсивное ведение сельского хозяйства позволило восстановить здоровье этой поврежденной земли и вернуть ей красоту. Конечно, в экологии нет стандартных рецептов. Но судьба фермы Polyphase показывает, что иногда для оздоровления земли лучше ее возделывать, чем оставлять в покое. Конечно, к тому времени, как я добрался до пастбища, Гален и Питер уже закончили перетаскивать загоны. К счастью, работники оказались слишком добры или слишком застенчивы, чтобы упрекать меня в том, что я проспал. Я схватил пару вёдер, наполнил их водой из большого бассейна в центре пастбища и потащил к ближайшему курятнику. 50 таких курятников были расставлены по влажной траве в виде шахматной доски, которая покрывала каждый квадратный фут, то есть 900 квадратных сантиметров поляны. Каждый день доска сдвигалась вниз на длину курятника. так что бройлеры ежедневно оказывались на участках со свежей травой. За 56 дней, время набора убойной массы, бройлеры как раз проходили весь склон. Каждый курятник, вмещавший 70 птиц, представлял собой палатку размером 10 на 12 футов, то есть 3 на 4,5 метра, и высотой 2 фута, то есть 60 сантиметров. Полов в курятниках не было. Часть крыши курятника откидывалась на шарнирах, чтобы можно было попасть внутрь. Над каждой палаткой устанавливалось ведро с водой для питья, которое распределялось с помощью системы трубок, уходивших внутрь курятника. После перемещения за каждым курятником открывался квадратный участок, трава на котором казалась стриженной. А ещё такой участок напоминал картину художника-абстракциониста Джексона Поллока. Холст густо забрызганный куриным помётом белого, коричневого и зелёного цвета. Просто удивительно, какой хаос могут устроить 70 кур за один день. Но в этом и состояла идея Салатина: дать курам 24 часа, чтобы они склевали на участке траву и удобрили её помётом, а затем переместить их на свежую поляну. Джойлер разработал свой новый метод выращивания цыплят-бройлеров в 1980-х годах. и популяризировал его в книге Прибыльное пастбищное птицеводство (Pastured Poultry Profits) со знаком доллара вместо S на конце, став едва ли не культовой фигурой среди фермеров-луговодов. Потом он самостоятельно издал ещё четыре руководства по фермерскому делу, причём в названиях трёх из них вместо буквы S сознательно поставлен знак доллара. Куры, предоставленные сами себе на ограниченном пространстве В конечном счёте могут уничтожить любой участок земли, поскольку склёвывают траву до корней и отравляют почву своим чрезвычайно едким помётом с большим содержанием азотистых соединений. Поэтому любой двор, по которому свободно гуляют куры, быстро превращается в безжизненный участок земли, твёрдый как кирпич. Однако при ежедневном перемещении птиц сохраняется как их здоровье, так и здоровье земли. В частности, бройлеры избегают патогенных микроорганизмов и вместе с тем наслаждаются рационом из разнообразной зелени, которая поставляет птицам большую часть необходимых витаминов и минералов. Дополнительно птицы также получают кукурузу, жареные соевые бобы и бурые водоросли. Эти компоненты работники фермы добавляют в длинные желоба, которые имеются в каждом птичнике. Джойл уверяет, что свежая трава вместе с червями-кузнечиками и сверчками обеспечивает 20% их рациона, что приносит значительную экономию для фермеров и благо для птиц. В то же время куриный помёт хорошо удобряет траву, поставляя ей практически весь необходимый азот. Главной причиной того, что ферма Polyface практически полностью обеспечивает себя азотом, состоит в том, что бройлеры вносят свой помёт обильно. что они посещают практически каждый квадратный фут территории, и наконец, что они проделывают это по нескольку раз за сезон. Если не считать некоторых минеральных добавок, призванных возместить потери в почве кальция, то корм для кур это единственный товар, который Джоэл покупает для фермы, и единственный источник плодородия, поступающий из мира вне фермы. Я смотрю на корм как на зерно, которое кто-то последние 150 лет собирал с этой земли. А теперь мы частично возвращаем его обратно. Это зерно не только идёт на корм цыплятам-бройлерам, превратившись в куриный помёт, оно питает траву, которую едят коровы, свиньи и куры-несушки. После того, как мы закончили кормление бройлеров, я направился к следующему пастбищу, где на холостом ходу торохтел трактор. Гален сказал мне, что Джоэл будет перемещать яйцемабиль. Мне захотелось увидеть эту операцию. Ейцемобиль одна из самых впечатляющих инноваций Джойла. Это нечто среднее между курятником и фургоном переселенцев. Передвижной дом для 400 кур-несушек действительно представляет собой покосившийся старый крытый фургон, по обеим сторонам которого, словно скворечники, навешаны клетки с курами, причём навешаны так, что снесенные яйца можно собирать с внешней стороны фургона. Ейцемобиль я впервые заметил ещё ночью. Он был припаркован за пару загонов от стада крупного рогатого скота. Тогда куры уже взобрались на небольшой насед внутри фургона и устроились на ночь. Поэтому Джоэл не стал их тревожить, закрыл дверь в фургон, и мы пошли ужинать. Теперь пришло время переместить их в новый загон, и Джоэл подцепил яйцемобиль к своему трактору. На часах ещё не было 7 утра, но Джоэл уже был многословен. Казалось, Он просто был рад возможности с кем-то поговорить и посчитал это одним из самых больших удовольствий в жизни. В природе всегда есть птицы, которые следуют за травоядными, начал Джоэл, когда я спросил его о том, на основе какой теории создан генетица мобиль. Цапли сидят на носу носорога, фазаны и индейки тянутся за безонами. Вот такому симбиозу мы и пытаемся подражать. Что делают эти птицы? Во-первых, поедают насекомых, которые могли бы побеспокоить травоядных. Во-вторых, выковыривают личинки насекомых и паразитов из экскрементов животного, чем разрывают порочный круг заражения и заболеваний. Для того, чтобы имитировать этот симбиоз на масштабах фермы, мы исследуем за перемещающимся скотом со своим мини-автомобилем. Я называю этих курочек наши санитарки. Джоэл забрался на трактор, запустил на полную двигатель И медленно отбуксировал хитрое шаткое сооружение через луг, примерно на 50 ярдов, то есть 46 метров, к загону, из которого три дня назад ушел скот. Курам не нравится свежий навоз, поэтому Джоэл выжидает в 3-4 дня, но не дольше, и только тогда привозит своих санитарок. «Это потому, что личинки мух в навозе следуют четырехдневному циклу», — объяснил он. «Идеально — три дня». За это время личинки отъедаются, что нравится курам, но ещё не успевают превратиться в мух. В результате несушки получают огромное количество белка. Примерно треть его общего потребления обеспечивают насекомые, что делает их яйца необыкновенно богатыми на вкус. Так с помощью маленькой управленческой хитрости Джоэл научился из продуктов жизнедеятельности скота выращивать в больших количествах корм с высоким содержанием белка. причём фактически бесплатно. По словам фермера, такой подход снижает его затраты на производство дюжных яиц на целых 25 центов. Достойный сын своего отца-бухгалтера всегда раскроет вам точный экономический смысл каждого синергетического эффекта, наблюдающегося на ферме. Кроме того, коровы помогают курам тем, что срезают верхний уровень травы, ведь куры не могут перемещаться в траве высотой больше 6 дюймов. Поставив яйцемобиль на нужное место, Джоэл открыл люк, и из него по короткому трапу вырвался на участок расширяющийся поток нетерпеливо кудахчущих кур разных пород. Баррет Рог, Красный Род Айленд, Белый Нью-Гемпшир. Часть несушек начала клевать травы, особенно клевер, но в основном все скопились вокруг коровьих лепешек, И движениями, похожими на обратные шаги в брейк-дансе, стали оттаскивать когтями друг от друга засохшие куски навоза и самозабвенно выклёвывать месистых личинок. Я подумал, что сейчас перед нами разворачивается самая впечатляющая алхимическая реакция. Процесс превращения коровьего навоза в исключительно вкусные яйца. Я убеждён, что яйца мабель дело стоящее, даже если бы куры не снесли в нём ни одного яйца. Он ведь для чего нужен? С его помощью птицы хорошо дезинфицируют пастбище. А они это умеют лучше, чем человек со своими машинами и химией. И главное, любят они это дело. Имея птицемобиль, Джойл не должен пропускать свой скот через ворота, в которых его намазывают толстым слоем ивомиктина, специального антипаразитического препарата, или давать им токсичные химические вещества. Именно это имеет в виду Джоэл, когда говорит, что всю реальную работу на его ферме делают животные. Я просто дирижёр оркестра. Моё дело убедиться, что каждый исполнитель вступает в нужное время и в нужном месте. По мере того, как в тот день, мой второй день на ферме, Джоэл знакомил меня со всеми своими многослойными предприятиями, я всё лучше понимал, насколько радикально отличается его метод ведения сельского хозяйства. от промышленных моделей, которые я наблюдал до этого, будь то на кукурузном поле в Айове или на органической птицеферме в Калифорнии. На самом деле, они настолько разные, что мне пока трудно описать систему полифейс каким-то упорядоченным образом. Промышленный процесс следует чёткой линейной иерархической логике, которую довольно легко перевести в слова, вероятно, потому что и слова следуют подобной логике. Сначала это, потом то, Видром здесь это, и оттуда пойдёт то. Но отношение между коровами и курами на этой ферме, пока отвлечёмся от других присутствующих здесь существ и отношений, имеет вид не линий, а контуров или петель. Именно поэтому нам так трудно понять, с чего начать и как различать в этом случае причины и следствия, субъекты и объекты. Если считать виденное мной на пастбище системой получения исключительно вкусных яиц, то скот и навоз являются средством для достижения этой цели. А если это система производства говядины на травяном корме без использования каких-либо химических веществ, то в таком случае средствами являются куры, которые кормятся на коровьих пастбищах и дезинфицируют их. Так что в таком случае представляют собой яйца. Это продукт или побочный продукт? А коровьй навоз и куриный помёт это отходы или сырьё? И каким термином нужно называть личинки мух? В зависимости от того, на чьей точке зрения вы стоите, курицы, коровы или травы, в системе полностью переворачиваются отношения субъект-объект и причина-следствие. Джоэл считает, что именно это обстоятельство определяет различия между биологической и промышленной системами. В экологической системе все тесно взаимосвязано. Так что вы не можете изменить одну вещь, не меняя 10 других вещей. Возьмите вопрос о масштабе производства. Я мог бы продать намного больше кур и яиц, чем я продаю сегодня. Это мои самые прибыльные товары, и рынок говорит мне, чтобы я производил их больше, больше и больше. Действуя в индустриальной парадигме, я мог бы сколько угодно увеличивать производство. Просто купил бы больше цыплят, больше корма, Я стал раскручивать эту машину. Но в биологической системе это невозможно. К ней нельзя просто добавить много кур, не испортив что-то другое. Вот пример. Это пастбище может поглотить 400 единиц азота в год. В переводе 4 поездки яйцемобиля или 2 прохода переносного курятника с бройлерами. Если я прогоню по участку яйцемобиль или курятник ещё раз, То куры оставят здесь больше азота, чем может усвоить трава. Куда денется избыток? Стечёт вниз, и у меня вдруг ни с того, ни с сего появится проблема загрязнения окружающей среды. Кстати, качество тоже пострадает. Если пригнать сюда больше скота, чтобы он произвёл больше личинок для кур, то он съест больше травы. Курм им её достанется меньше, и куриное мясо и яйца будут не такими вкусными, как сейчас. Тут говорю, всё взаимосвязано. Эта ферма больше похожа на организм, чем на машину. И как любой организм, она имеет свой собственный масштаб. Мышь не просто так имеет размер мыши. Если бы она была размером с слона, то была бы плохой мышью. Джейл очень любит цитировать старый учебник по сельскому хозяйству, который он когда-то откопал в Политехническом университете Вирджинии. В этой книге, опубликованной в 1941 году профессором Корнелльского сельскохозяйственного университета, Есть одно высказывание. В зависимости от вашей точки зрения, оно звучит либо как словесная безделица, либо как потрясающий перл философской мудрости. Сельское хозяйство не приспособлено к крупномасштабным операциям, потому что оно имеет дело с растениями и животными, которые живут, растут и умирают. Эффективность Этот термин, как правило, привлекается в том случае, когда нужно аргументировать возникновение крупных промышленных фирм. Их эффективность достигается за счёт стандартизации и технологических решений, которые возможны только на крупных масштабах. Ферма Джойла Салатина тоже эффективна, но это эффективность совсем другого рода. Такая эффективность присуща природным системам с их коэволюцией и взаимно зацепленными контурами отношений. Так в природе не существует понятия отходов, поскольку отходы одного существа становятся пищей другого существа. Что может быть более эффективным, чем превращение коровийх лепёшек в яйца? Разве не эффективна ежегодная совместная работа полудюжины различных производственных систем: коров, бройлеров, несушек, свиней, индейок? На одном клочке земли. В промышленной системе рост эффективности в большинстве случаев достигается за счёт упрощения. Система снова и снова повторяет одни и те же простые действия. В сельском хозяйстве это обычно соответствует монокультуре одного животного или растения. Вплоть до настоящего времени вся история мирового сельского хозяйства является прогрессирующей историей упрощения. Люди постоянно сокращают биологическое разнообразие до небольшой кучки избранных ими видов. Уэс Джексон говорит, что наш вид, человек разумный, нужно называть человек усредняющий или человек обезличивающий. С индустриализацией сельского хозяйства процесс упрощения достиг своего логического предела. Выращивание монокультуры Подобная радикальная специализация доводит до предела стандартизацию и механизацию. Благодаря чему скачком повышает эффективность индустриального сельхозпроизводства. Конечно, при этом возникает вопрос: чем измеряется эта эффективность? В индустриальном сельском хозяйстве этот вопрос решается просто. Эффективность это урожай выбранного вида в пересчёте на 1 акр земли или одно фермерское хозяйство. Противоположность этому, эффективность природных систем вытекает из их сложности и взаимозависимости, которые по определению противоположны упрощению. Для организации эффективных процессов трансформации коровийго навоза в куриные яйца и производства говядины без химикатов нужно иметь по крайней мере два вида животных: коров и кур. Но на самом деле нужно много чего ещё: личинки в навозе, трава на пастбище, бактерий в ропцах коров и тому подобное. Для измерения эффективности работы такой сложной системы вам придётся учитывать не только всё то, что она производит: говядину, куриное мясо, яйца, но и всё то, что она не использует, и на чём экономит: антибиотики, противогельминтные средства, средства против паразитов и удобрения. Эффективность фермы Polyface это вопрос эффективной имитации отношений существующих в природе. На ферме, на одном участке земли, действуют сразу несколько предприятий. По сути, Джоэл является фермером не только в пространстве, но и во времени, то есть не в трёх, а в четырёх измерениях. Сам он называет эту сложную конструкцию пакет, stacking и утверждает, что именно пакет Господь использовал для сотворения мира. Глобальная идея Джойла заключается в том, чтобы не рабски подражать природе, но моделировать её естественную экосистему во всём её многообразии и взаимозависимости, создавать такую структуру, в которой каждый из видов может в полной мере выразить свою физиологическую индивидуальность. Джойл использует природные склонности каждого вида таким образом, что приносит пользу не только этим животным, но и существам других видов. В частности, вместо того, чтобы использовать цыплёнка в качестве машины по производству яиц или белка, полифейст выясняет и использует характерные врождённые желания цыплёнка. А что любят цыплята? Они любят поклевать свежую травку и копаться в коровийем навозе. Значит, нужно дать цыплятам возможность заняться тем, что они любят делать, и поедать то, что они любят есть. Именно на этом фермер и его скот должны получать свою выгоду. Похож ли такой процесс на игру с нулевой суммой, когда выигрыш одного участника в точности равен проигрышу другого? Мне кажется, он представляет собой полную противоположность такой игре. Джейл называет свои пакетные сельхозпредприятия словом халон. Мне такое слово никогда раньше не встречалось. Я спросил Джойла, откуда он его взял, и тот ответил, что у Алана Нейшена. Но когда я спросил Нейшена, то он указал мне на Артура Кёслера, который придумал этот термин для своей книги «Дух в машине». The ghost in the machine. Ему не хватило слов в английском языке, чтобы выразить сложные отношения между частями и целым в биологических и социальных системах. Само слово «холон» сконструировано из корня «холо», что по-гречески значит «целое», и суффикса «он» для сравнения «протон». По определению, холон представляет собой объект, который с одной точки зрения является самодавляющим целым, а с другой представляет собой зависимую часть. Холонами являются органы человеческого тела, например, печень или тот же яйцемабиль. На ферме Polyface непрерывно работает более дюжины холонов. На второй день Джоэл и Дэниел познакомили меня с некоторыми из них. Я посетил так называемый дом кракуров. Изначально сарай, в котором Дэниел с 10 лет выращивал кроликов для продажи в ресторане. Крокур объяснил Дэниелу: "Это наполовину кролик, наполовину курица". Когда кролики находятся не на выгоне, а в переносных клетках, эти клетки подвешивают над толстым слоем опилок, в которых капашатся несколько десятков кур-несушек, жадного клёвого из него дождевых червей. Дэниэл объяснил, что самая большая проблема, связанная с выращиванием кроликов в помещении, состоит в том, что у них очень сильно пахнущая моча. В ней содержится так много аммиака, что от испарений собственной мочи у кроликов начинают страдать лёгкие, что делает их уязвимыми к инфекциям. Пытаясь справиться с этой проблемой, большинство кролиководов добавляют в кроличий корм антибиотики. Но на ферме Polyface эту проблему решают иначе. С помощью когтей на лапах куриц азотистые соединения из мочи кроликов превращаются в богатую углеродом подстилку, а в конце концов в богатый компост, кишащий дождевыми червями, которыми с удовольствием питаются куры-несушки. Результат? Лекарства становятся ненужными, а воздух в крокурхаус. В общем, с учетом того, сколько кроликов и цыплят жили в нем, воздух в сарае можно было назвать терпимым. Поверьте мне. сказал Дэниэл. Если бы не эти куры, то у вас сейчас же пошли бы позывы на рвоту, а в глазах возникла нестерпимая резь. До обеда я успел помочь Галену и Питеру передвигать индейек, которые представляли собой ещё один халон. Перемещение индейек, которое происходит каждые 3 дня, состоит в формировании нового пиронета. Фэддернет загона, ограниченного переносной электроизгородью. В данном случае это очень лёгкая изгородь, которую я один смог перенести и установить на новом месте. После установки за ограду заезжает передвижной тент или тень-мобиль, shade mobile, который на сленге фермы Polyface называется жадноглот, gobbling go. Днём индейки скрываются в тени жадноглота, ночью устраиваются внутри него на ночлег. Они с радостью следуют вместе с агрегатом на новый участок, чтобы папировать на траве. Кажется, это им нравится даже больше, чем курам. Интересно, что индейки поедают даже длинные травинки. Они их аккуратно складывают клювами несколько раз, словно делают оригами. Джейл любит выпускать своих индейк в сад, где они едят жуков, косят траву и удобряют деревья и виноградные лозы. Индейки едят гораздо больше травы, чем куры, и не повреждают зерновые культуры. Если вы запускаете индейок в виноградник, объяснил Джоэл, то можете позволить себе плотность птиц лишь 70% стандартной. То же и с самим виноградником. Плотность лоз может составлять 70% обычной. При этом вы получаете два урожая с одного и того же участка. И среди этих 70% вы получите гораздо более здоровых птиц и виноградных лоз, чем из прежних 100%. Вот в этом-то и состоит сила и красота пакета. По промышленным стандартам, халон индейек и халон винограда по отдельности не достигают стопроцентной эффективности. Однако вместе два недогруженных халона дают больше продукции, чем пара на 100% загруженных отдельных предприятий. Причём делают это без удобрений, прополки и пестицидов. Один из самых эффективных примеров использования пакетного подхода я видел в Холиву фермы Полифейс во время своего первого приезда туда в марте. Хлев представлял собой обычный нездрачный сарай с дверями на торцах. В нём коровы проводят 3 зимних месяца, ежедневно потребляя по 25 фунтов, то есть около 11,3 кг сена и производя по 50 фунтов, то есть около 22,7 кг навоза. Разница приходится на воду. Но вместо того, чтобы регулярно вывозить навоз из сарая, Джойл оставляет его на месте и каждые несколько дней покрывает слоем опилок или соломы. Поскольку слоистый пирог из навоза, опилок и соломы становится всё толще и толще, скот на нём медленно поднимается к потолку. Так что хозяину приходится постепенно поднимать кормушки, из которых коровы получают свои порции сена. К концу зимы навозное одеяло, на котором стоит скот, может достигать толщины около 3 футов, то есть примерно метра. В каждый слой этого пирога Джойл кладёт ещё один секретный ингредиент несколько вёдер кукурузы. Так всю зиму в хлеву непрерывно идёт образование слоистого компоста. Тепло, которое при этом выделяется, позволяет согревать сарай, тратить меньше корма на животных и проводить ферментацию, то есть брожение кукурузы. Джойл называет это своё изобретение электропледом для скота. Почему кукуруза? Потому что нет для свинии ничего вкуснее, чем сорокаградусная забродившая кукуруза, и нет для её добычи оборудования лучше, чем голова свиньи с её мощным рылом и тонким обонянием. Я называю их своими свиноаэраторами, pig aerators, с гордостью говорил Салатин, показывая мне сарай. Как только по весне коровы уходят из сарая на пастбище, Сюда приходят несколько десятков свиней, которые методично переворачивают и аэрируют компост, стремясь добраться до забродивших зёрен кукурузы. Таким образом, анаэробное разложение вдруг внезапно сменяется аэробным, а это резко повышает температуру смеси и ускоряет процесс уничтожения всех патогенных организмов. В результате, через несколько дней свиноаэрирования, богатый и жирный компост готов к применению. Вот такую сельхозтехнику я люблю. улыбнулся Джоэл. «Никогда не нужно менять масло, долго работает без ремонта, ну а потом ее можно съесть». Мы сидели у деревянного забора, наблюдая, как свинья делает за нас нашу работу. С очевидностью, линия свиноаэраторов была настроена отлично. При их виде у меня в голове все время вертелось клише «Счастлив, как свинья в дерьме». Полностью зарывшись в компостированный навоз, Свини не демонстрировали нам лишь множество извивающихся окороков и бешено вертящихся хвостиков. Определённо это были самые счастливые из всех виденных мной свиней. Глядя на закрученные спиралями хвосты, которые крутились над чёрной грязной массой, как перископы подводных лодок над поверхностью воды, я не мог не вспомнить о роли хвостиков в промышленном производстве свинины. Если говорить коротко, то в промышленном производстве свинины хвостик не участвует. Фермеры купируют, то есть отрезают эти хвостики у поросят вскоре после рождения. Имеет ли эта практика какой-то смысл? Имеет, если следовать искривлённой логике экономической эффективности промышленного производства свинины. Поросята на животноводческих комплексах отлучают от свиноматки через 10 дней после рождения. В природе они уходят от неё в возрасте 13 недель. Делается это потому, что на кормах, напичканных лекарствами, они набирают массу быстрее, чем на молоке матери. Но это преждевременное отлучение от матери не отнимает у поросят природную жажду кусать и жевать, которую на свободе они удовлетворяют, в том числе, кусая за хвост собрата, оказавшегося ближе к источнику пищи. Нормальная свинья будет бороться с подобного рода хулиганством, но подавленная, деморализованная свинье всё становится безразлично. Есть в психологии такой термин состояние приобретённой беспомощности. Оно встречается не только у людей. Такое состояние не редкость и в животноводческих комплексах, где десятки тысяч свиней проводят свою жизнь без земли, соломы и солнечного света, толпясь под металлической крышей и на металлических рейках, прикрывающих отстойники с навозом. Неудивительно, что такое умное животное, как свинья, при этих обстоятельствах будет впадать в депрессию. А расстроенная свинья позволит жевать свой хвост и тем самым заносить в организм инфекцию. Поскольку лечение больных свиней экономически невыгодно, эти неэффективные производственные единицы, как правило, выбраковываются прямо на месте. Министерство сельского хозяйства США также рекомендует купирование хвоста как единственный метод борьбы с врождённым свиным пороком желанием пожевать хвост своего собрата. Делается это без всякой анестезии, с помощью простых кусачек, которыми отрезается большая часть хвоста. Почему не весь хвост? Потому что смысл этой операции не в удалении хвоста, а в том, чтобы сделать его ещё более чувствительным. Теперь укус хвоста становится настолько болезненным, что даже самое деморализованное свинья будет бороться со своим обидчиком. Страшно даже подумать, в какой поросячий ад ведёт дорога. вымощенная логикой экономической эффективности промышленного производства. Совсем другая, райская концепция производственной эффективности свиней реализуется здесь, в сарае Салатина, который использует природные качества свиней. Как он говорит, их свинскость. Фермер получает от свиней не только мясо. Обманным путём он заставляет их изготавливать компост. Систему Салватина отличает от промышленной то, что она строится вокруг естественных пристрастий свиньи, а не вокруг требований производственной системы, которой свинью пытаются приспособить. Счастливая свинья это просто побочный продукт отношения к свинье именно как к свинье со всеми её плюсами и минусами, а не как к машине по производству белка, демонстрирующей определённые недостатки, например, хвостики или снижение привеса при стрессах. Салатин зачерпнул горсть свежего компоста, перекопанного счастливыми свиньями, и поднёс его к моему носу. Всего несколько недель тому это была обычная смесь коровьего навоза с опилками. Сейчас она пахла чем-то сладким и тёплым, как лесная подстилка в жаркий день. Это было чудо, чудо преображения. Как только свиньи завершат алхимический процесс, Джоэл начнёт распределять этот компост по своим пастбищам. Так он будет питать травы. травы коров, коровы своим навозом кур, и так будет продолжаться до тех пор, пока на ферму не попадёт первый снег. И станет всё это красивым и предельно убедительным доказательством того, что в мире, где трава может питаться солнечным светом, а животные травой, действительно существуют совершенно бесплатные обеды.